Глава девятая. Разбор полетов. Я смиренно, молча следовала за лордом-директором, и вы сейчас рядом со мной был именно он, а не мой Тия. Ох, главное, чтобы Марьяса не сильно его достала за время их беседы, иначе мне точно грозит что-то пострашнее выговора. К сожалению о том, что мой любимый друг детства еще и еще лицо, облеченное определенной властью, я вспоминаю крайне редко, и обычно как раз в такие моменты. «А вот теперь мы поговорим», – обманчиво спокойно произнес лорд-директор, заведя меня в небольшую, но уютную комнатку кабинетного типа. То есть из мебели здесь присутствовали секретер, массивный письменный стол, четыре удобных кресла и множество стеллажей, заставленных книгами. «А есть о чем?» – осторожно поинтересовалась я, надеясь, что он собирается обсуждать со мной проблемы финансирования пятикурсников-боевиков. К сожалению, те сейчас искренне считал, что с институтскими проблемами мы сможем разобраться и позже, а вот с политическими. Крис, ты хоть представляешь, кому сейчас перешла дорогу? Я понимаю, что тебя нынешняя раскладка сил мало интересует. Но хоть бы немного здравомыслия проявила. Я устало вздохнув, покачала головой. Разумеется, я не знаю, с чем подручным связалась. Да-да. Из меня выйдет на редкость бездарная день, если я все-таки доживу до завершения обучения и полноценного принятия в группу «Леди Витт». Правда, следует признать, что кое-что я все-таки успела отметить. Но я так привыкла, что мне всегда есть кому прикрыть спину, что ни один здравомыслячий человек не пойдет против Марья Лершей. В общем, сама виновата. Проклятие. Но когда у меня, наконец, проснется разум? Баня всегда меня сможет защитить. Даже для нее рано или поздно найдется сдерживающий фактор. Стоит лишь чуть получше поискать. Я же маг-боевик, в конце концов. Я должна сама отвечать за свои действия и поступки. Тем более, если решила сунуться в тень. Впрочем, о последнем присутствии те лучше не думать. Вдруг услышит. Он ведь альф наполовину. А пределы их сил никто и никогда не измерял. Опять-таки, досадное упущение. Мой опыт доказал, что эти крылатые создания далеко не так просты, как кажутся. Может, уговорить Валя на пару тестов? Возможно, тогда и альфов оценят по достоинству. И кому я так неосторожно перебежала дорогу, решив выяснить все, что мне могут сообщить, поинтересовалась я. В том, что в отличие от меня, те внимательно следит за расстановкой сил не только в магическом обществе, но и в высшем, я не сомневалась. Он у меня вообще предусмотрительный. Герцог Анер Марульский. Тебе о чем-нибудь говорит это имя? Не скрывая сарказма, вопросом на вопрос ответил он. Впрочем, и этих его слов было достаточно. Да, умею же я наживать себе врагов. Особенно высокопоставленных и авторитетных. Насколько мне известно, герцог Анер Марульский возглавляет оппозицию. Он выступает за продолжение войн и за возврат некогда спорных территорий, которые оказались поделены между эльфами и демонами в результате мирного соглашения. Ох, а ведь по слухам у него за спиной не один десяток скоропалительно скончавшихся недоброжелателей. И мне вовсе не хочется пополнить этот список своей персоной. С другой стороны, даже если этот приставучий барон был человеком герцога Марульского, Это еще не значит, что на меня обратят внимание. Сам ее Варийский, несомненно, еще припомнит мне этот случай и перенесенное унижение, но заинтересует ли данное событие его благодетеля, не знаю. Слишком многое будет зависеть от их отношений. Если единственное, что их связывает, это общее дело и интриги, то вряд ли герцог станет себя утруждать. К сожалению, могло оказаться и так, что они весьма близки. А что? Они примерно одного возраста, а значит, вращались в одной среде в одно и то же время. Да, если они друзья или хотя бы хорошие приятели. Ну, будем верить в лучшее. Но должно же мне хоть изредка вести. О чем задумалась? Неужели о собственном поведении? Те, как всегда, когда злился или волновался за меня, превращался в невыносимого типа. Впрочем, у меня иммунитет против всех этих его взглядов и интонаций. Нет, о собственном невезении. В последнее время, что бы я ни задумала, все выходит боком. Может, меня кто проклял, а? Не могла же я настолько достать богов, как считаешь? Зная тебя, я ничему не удивлюсь. Вымученно улыбнулся он. Но в этот раз ты превзошла саму себя. Неужели нельзя было сначала навести справки, а уж потом мстить этому типу? И желательно так, чтобы на тебя никто и не подумал. «Ты же маг! Неужели сложно было что-нибудь придумать, кроме этой твоей затеи с зельем?» «Но она ведь удалась, так?» Я невинно хлопнула ресничками, всем видом показывая, что я самое безгрешное существо в этом мире, а все остальное – домыслы и клевета врагов. Те, разумеется, не поверил. «Эх, иногда я жалею, что он так хорошо меня знает!» «Крис, когда ты, наконец, научишься думать головой?» Я уже просто не представляю, что мне с тобой делать. Устало вздохнул Тиа. Будь я чуть более милосердной, я бы его пожалела. Но жалеть демона в моем понимании – это преступление против него самого. А потому я лишь твердо встретила его взгляд. Защищать! Без обвиняков ответила я. Мы оба знаем, что у тебя это получается лучше всего. А с тобой мне ничего не страшно. Веришь? И в кого ты такая бесстрашная? и вовсе не бесстрашная, сразила я. Просто знаю, что с тобой я в безопасности при любом раскладе. И неважно, кто станет против меня. Ты будешь всегда на моей стороне. Лично мне этого достаточно, чтобы ничего не бояться. И чем же я заслужил такое доверие, пробормотал те, явно смутившись из-за моей прямоты. Он, конечно, заслуженный и великий, но принимать чужие чувства так не научился. Наверное, поэтому с ним так сложно. — Помнишь, в детстве мы забирались в катакомбы под королевским дворцом? — спросила я, не очень-то рассчитывая на ответ. Но Тео кивнул. Я улыбнулась увереннее. — Приятно знать, что твои воспоминания не только твои, что они разделены с кем-то. — Там было темно и жутко, но ты крепко держал меня за руку, и все мои страхи, казалось, куда-то исчезли. С тех пор рядом с тобой мне неведом страх. Так что пока мы вместе, мне ничто не страшно. Понимаешь? Ни этот герцог, ни гневба, ни сам демон-завоеватель. Знаешь, Крис, даже не знаю, что ответить. Твоя прямота иногда ставит меня в тупик. Радуйся. Я отнюдь не всегда и не со всеми так откровенно. Гораздо чаще я вру на пропалую. Иногда мне кажется, что легче ничего не знать о твоих проделках чем каждый раз прикрывать твою спину. Впрочем, если не я, то кто? Вот и приходится приглядывать по мере сил и возможностей. Кстати, чудовище, за да что ты его так? Я понимаю. Барон Варийский человек весьма специфичный. Но должен же я знать, чем он провинился, чтобы не повторить его же судьбу. Рядом снова был мой те. Как же все-таки замечательно, когда нас не разделяют ни его надуманные доводы против, Ни мой вредный характер конечно можно было бы и поактивнее продвигать романтическую составляющую наших отношений но пока нам спешить некуда обещаешь что никаких дуэлей несчастных случаев и прочих разборок не будет легкомысленно поинтересовалась я про себя прикидывая чем можно делиться а какие подробности лучше оставить при себе конечно те нечистокровные демон и рожу бить моему новому знакомцу не побежит, я надеюсь. Или безопаснее просто промолчать. Так. Говори, чудовище, обещать ничего такого не буду, но необдуманно я поступать не собираюсь, честно. Эх, не нравится мне этот его тон. Да и взгляд такой холодный и равнодушный, что жуть берет. Чувствую, он уже мысленно прикинул пару способов незаметного устранения провинившегося барончика. Так и знала, что надо было молчать. К сожалению, сказав «А», надо говорить и «Б». Иначе некоторые нетерпеливые полукровки просто вытрясут из вас необходимые сведения. Крис, я тебя внимательно слушаю. Да ничего серьезного, честно. Мы с девочками в любом случае его уже достаточно проучили. Ой, зря я упомянула про Сабрису и Мадлен. Это я поняла сразу. Все-таки одна из этих дам была его сестрой а вторая – воспитанница отца. То есть в той или иной мере, но ответственность он нес за всех нас. Криса, если начала говорить, то договаривай, что этот слезняк сделал тебе и девочкам, что вы решились на такой безумный шаг. М да, когда лорд-директор кого-то так просит, ему невозможно отказать. По крайней мере, никто в здравом рассудке никогда не встанет между демоном и его добычей а Йозак только что ею стал. Не повезло. Даже дважды за вечер. Сначала на меня злопамятную напоролся, потом Себастьяну Арвиши дорогу перешел. Кажется, надо спасать идиота. Ему и так от меня досталось. Думаю, при дворе всю следующую вечность будут припоминать ему эти поцелуи с зеркалом и откровенный флирт с собственным отражением. Сильно его все-таки приложила. Даже не думала, что способна на подобное. Он не сделал ничего такого, что мы не смогли бы пережить. Честное слово. Крис, меня интересуют подробности этого твоего ничего такого. А может ты лучше расскажешь, о чем так долго беседовала с несравненной Мария Солершей? Попыталась сменить тему я. Разумеется, ничего не вышло. Но я должна была попытаться. Крис, не зли меня. Я тебя, конечно, люблю и все такое, но... Я была бы не я, если бы не влезла с неуместным комментарием. «Правда любишь? А что тогда так плохо доказываешь?» Те, прорычав что-то о непослушных и вредных девицах, схватил меня в охапку и впился мне в губы довольно жестким поцелуем. Впрочем, я давно поняла, что иногда его натиску нужно просто уступить, сдаться и получать удовольствие. Тем более надолго его злости не хватает. Он ведь, по сути, белый и пушистый. Прямо самосовершенство. Это я вредная и колючая. Из-за чего и страдаем оба. Ну, довольно. Может, вернемся к первоначальной теме? Оторвавшись от моих губ, он уперся лбом в мой лоб. Теперь мне было некуда спрятаться от его требовательного алого взгляда. Да и, если честно, в его объятиях я всегда плыла, словно горящая восковая свеча. Ох, чувствую, еще немного, и он веревки из меня вить начнет. Хотя для этого его наглости все же не хватит. К счастью ибо я сдаваться пока не намерена. «А не напомнишь, что у нас там за тема значилась?» Игриво поинтересовалась я, пальчиком вырисовывая замысловатые фигуры на его груди. Темный шелк рубашки, то собирался в мелкие складочки, то разглаживался. Сие действие действительно могло загипнотизировать. Крис, поймав мою шлавливую конечность, те укоризненно посмотрел на меня. Пришлось снова невинно хлопать ресничками. А что? Я ничего. Что поделать, если он так редко подходит ко мне настолько близко? Может, мне его внимания не хватает? Вот я привлекаю его, как умею. Хорошо, хорошо. Я уже говорю. Этот твой барон просто сделал мне предложение, на которое я не могла согласиться. О чем я ему и сообщила. К сожалению, на этом он не остановился. Сунулся к Сабрисе. А так как она девушка юная и еще совсем не подготовлена к общению с некоторыми столичными типами, мне пришлось вмешаться и встать на острие атаки. Расплывчато обрисовала ситуацию я и широко улыбнулась. Вроде бы ничего лишнего не сболтнула. Впрочем, судя по заметно напрягшемуся Тио, что-то такое я все-таки брякнула. «Что именно?» – предлагал этот самоубийца. Предельно спокойно осведомился у меня лорд-директор. И я как-то сразу поняла, что барон Вариский не жилец. Да ничего такого, честно, не теряя надежды удержать те от непоправимой ошибки, принялась уверять я. Крис, если промолчишь ты, я спрошу у сестры. Уверен, она-то покрывать этого типа не станет. А вот это уже откровенная угроза. Раздраженно топнув ножкой, я оттолкнула от себя это невыносимое создание и хмуро уставилась на горе защитника. Знаешь что, родной, я все понимаю, даже то, что ты слышишь меня, лишь когда сам того желаешь. Но запомни всего одну вещь. За себя я мщу сама. В конце концов, я маг-боевик, а не одна из этих кисейных барышень, что при виде альва падает в обморок и до свадьбы даже взгляда от пола оторвать не может. И когда я говорю, что дело улажено, значит, оно улажено. Если я захочу повесить в гостиной чучело врага, я так и быть, тебе укажу на того, чей труп хочу заполучить. Но пока у меня таковых желаний нет, их не должно быть и у тебя. Мы друг друга поняли? Те, все это время взиравшие на меня с удивлением, медленно кивнул. И когда это -то только успело вырасти? Удивительно спокойно уточнил он. «Кажется, спорить со мной сегодня не будут. Вот и хорошо. А то ведь после такого насыщенного событиями вечера я действительно могла разойтись не на шутку. Пока тебя не было. Знаешь, когда единственное существо, которому привыкло доверять, отворачивается, очень быстро приходится отращивать клыки и когти самой. Странно, но даже столь явный упрек, я воспринял молча. Почти молча. От одного комментария он все-таки не удержался. Крис, если я вдруг все-таки решусь связать свою судьбу с какой-либо женщиной, напомни мне, пожалуйста, что демоницей мне не ужиться. Хорош. Убью! Тихо пообещала я. К счастью, Тио уже смеялся, а потому не вспомнил, что есть темы, обсуждая которые, я не шучу.